Глава 6 Мы познакомились с Русланом чуть более четырех лет назад. Я тогда сразу после института в мелкое рекламное агентство устроилась. На хорошую должность меня, конечно, сразу не взяли, но на разработку дизайна визиток и буклетов я вполне сгодилась. Я помню тот день, когда Руслан пришел в наше агентство. Лето, на улице с утра шел дождь, а в нашем офисном здании почему-то раз за разом выключался свет. Он вошел в наш маленький кабинетик, и я обмерла. Высокий, с ног красивый. На нем были темно-синий деловой костюм и аура победителя. Вслед за ним в кабинет вошла наша начальница. Краснее и рабее, как школьница, она стала объяснять ситуацию. Оказывается, Руслан Андреевич, как она его представила, заехал заказать для себя визитки, но внезапно пропавшее электричество спутало все планы, поэтому она предложила ему поработать с одним из ее художников. Сказала это и указала рукой на меня. Я обмерла снова. Мужчина остановил на мне взгляд и тоже замер. Это была любовь с первого взгляда. «Да-да, так бывает», Я чувствовала это, читала в его невероятно красивых, строгих голубых глазах. «Увидел тебя и пропал», — признался мне однажды. Наш роман длился всего четыре месяца, и каждый из этих дней был лучше предыдущего. А потом мы поженились и улетели в свадебное путешествие на море. Когда вернулись, купили уютную двушку в хорошем районе и были счастливы. «Ну, или мне так казалось?» Сейчас я пребываю в прострации, почти ничего не чувствую. Наверное, от шока. Смотрю на себя и ситуацию в целом как будто со стороны, как при клинической смерти. Жуткая картина. Раскинувшая руки, как птица-крылья, лежащая на кровати женщина с мертвыми глазами. Убил. Прямым попаданием в сердце. В голове и груди пусто. Анабиоз. Потом я, кажется, уснула. Проснулась от трели домофона. Приходил водитель Руслана за какими-то документами. Ночь я хожу по квартире как привидение. Утром вспоминаю, что ничего не ела вчера. Завтракаю бутербродом с сыром и включаю телефон, чтобы позвонить папе. «Дочка, я переживал за тебя. Два раза звонила, а у тебя телефон недоступен». «Пап, голос скрипучий, совсем на мой не похож. Я от Руслана ухожу. Можно у тебя поживу немного?» «О, господи, что случилось?» «Мы разводимся, пап. У него женщина другая». «Ну вот». Я сказала это вслух и чуть не задохнулась от ужаса. «Другая женщина! Какой страшный смысл несут эти два слова!» Судорожно всхлипнув, закрываю рот ладонью. «Машенька, как так? Не понимаю. Он же любит тебя!» «Любил, — поправляю я. Когда-то. Наверное. Так я приеду?» «Конечно, твоя комната свободна, приезжай, дочка». Отключившись, я иду доставать с верхних полок дорожные сумки. В дверь снова звонят. «Мария Сергеевна, доброе утро», — говорит бодро Михаил. «Доброе». «Руслан Андреевич просил папки поменять, вчера они ту взяли». «Какую надо?» «Черная, в столе». «Сейчас принесу». меняю папки и закрываю за ним дверь, догадываясь, к чему эти частые визиты. начинаю собирать свои вещи. все сумки быстро заполняются, гора в прихожей стремительно растет. тогда я спускаюсь в ближайший магазин и покупаю упаковку больших пакетов. как помешанная, трамбую в них все свои вещи. внутри зарождается мрачный азарт. я не хочу оставлять ему ничего от себя, ни единого следа, ни одного напоминания. Исключения составляют драгоценности, что он дарил, да обручальное кольцо, которое я кладу на прикроватную тумбочку. Когда весь мой скарб оказывается у порога, я решаю попросить о помощи свою подругу Таню. Вкратце описываю ситуацию по телефону и прошу приехать на своей машине. Опасаясь звонка Руслана, свой гаджет тут же выключаю. Танюха прилетает через полчаса, с порога заключает в свои чедушенные объятия. «Как так, Манюнь, это точно или только подозрение?» «Точно, он даже отрицать не стал». «Кто это, сука?» «Боже, мое сознание до сих пор отвергает этот факт, а меня уже заставляют проговаривать его вслух. Закрыв руками лицо, я отворачиваюсь». Таня лезет ко мне, пытается обнять, а у меня отторжение и брезгливость. Все кажется притворством и ложью, и говорить об этом я пока не готова. «Маш, твою мать! Я даже не знаю, что сказать!» «Не надо ничего. Потом, ладно? Помоги мне убраться отсюда». «Конечно! Куда едем? К папе?» «Да». Просто в мою машину все не войдет, а возвращаться я боюсь. Вдруг он вернется. Вдвоем встанем и сносим все сумки вниз. Потом возвращаемся, чтобы еще раз все осмотреть. Она стоит у порога, а я обхожу всю квартиру. Поправляю занавески, покрывала на кровати, закрываю дверцы шкафов. На кухне ополаскиваю чашки, из которых мы с ней пили кофе. Забираю мусорный пакет из ведра. «Все?» спрашивает подруга. Да. Спускаемся вниз. Я вручаю консьержу ключи от квартиры и тепло с ним прощаюсь. Уже вечером, после того, как мы с Таней распихали основную часть вещей по полкам моего старого шкафа и с помощью папы сделали небольшую перестановку, я решаюсь поделиться с ней подробностями. Она слушает молча. Маленькими глотками пьет красное сухое и прячет от меня подозрительно блестящие глаза. Я же на твоего лебедева чуть не молилась, проговаривает Таня, еле слышно. Думала, на тебе все законы мироздания сломались, чтоб богач, секси, да еще и верный, оказалось, что показалось. Я тоже так думала, пока вот случайно, не прочла. «Покажешь мне фото этой суки?» «Телефон выключен, Таня. Не хочу пока включать». «Ладно, потом». Видя мое состояние, она больше не пытается меня разговорить, Решает, видимо, поддержать присутствие. А мне вдруг тошно от него становится. Я поделилась с ней, легче мне не стало. И теперь снова хочется одиночества. «Что делать, думаешь?» — подает голос. Дальше жить. Разводиться будешь? Да. И не простишь? Ты бы простила. Таня делает глоток, задумчиво смотрит через стекло бокала. Нет, Маш, я бы не смогла. Вот и ответ. Она остается со мной до самого вечера, уезжает уже ближе к одиннадцати. Закрыв за ней дверь, я иду к папе. нахожу его на кухне. Сидя за столом, он пьет пустой чай. Подойдя сзади, обнимаю его за плечи и прижимаюсь губами к щеке. «Стеснила тебя, прости». «Глупости, дочка», отзывается он, «поешь, сядь, вроде похудела». «Тебе кажется», отвечаю я, но послушно наливаю для себя тарелку супа. «Ем», сидя напротив отца. Взгляда его избегаю и вкуса пищи совсем не чувствую. «Ты только не прощай его», — мотаю головой, соглашаясь с его словами. «Такое прощать нельзя». Позже, лежа в своей кровати, размышляю о том, как скоро начнется откат. Я до сих пор будто в вакууме, в груди словно заморожено всё, изнутри идет холод, который никак не дается греться. «Мне все еще кажется, что сплю и вижу кошмар. Проснусь завтра в объятиях Руслана, мы станем собираться на работу, вместе позавтракаем и разъедемся каждый в свою сторону, чтобы снова встретиться вечером». Ужаснее всего, что это не сон, и весь кошмар только начинается.